Женщинам часто хочется пооткровенничать о своих любовных романах, даже похвастать немножко, чтобы придать себе больше значимости, произвести впечатление, доказать собственную привлекательность для сильного пола. Однако, рассказывая о тех, кого вы любили, вы неосознанно переносите это чувство на собеседника. Феномен переноса универсален для всех. Неслучайно женщины влюбляются в первого же встречного, увидев в нем заинтересованного слушателя. Женщины при этом думают – «Ах, он мне родственная душа! Как он меня понимает? С каким вниманием он меня слушает?» Поэтому, если вы хотите завоевать своего избранника, то право на воспоминания и самоанализ предоставьте ему. Сумев избежать разговоров о собственном прошлом, не соревнуясь с ним в откровенности, вы добьетесь своей цели. Примером этому является тот факт, что очень часто мужчины женятся на женщинах, значительно уступающих им по интеллекту и социальному статусу. Видимо, потому что такие женщины – дают им возможность поговорить о себе любимом. Если женщина не уверена, что станет интересной собеседницей, она, конечно же, предоставляет инициативу мужчине, право на лидерство. Нормальный мужчина легко женится на женщине, способной молчать и слушать. Очень важно знать, что среди людей, сыгравших очень важную роль в жизни мужчины, в которого вы решили влюбиться и которого вы решили влюбить в себя, на первом месте находится мать. Маменькин сынок, как крайности, это плохо, но его негативные высказывания в адрес своей матери вас тоже должны насторожить. У нормального мужчины особое отношение к матери. Самая большая любовь на всю жизнь – это любовь к матери. И если, на ваш взгляд, его мать недостойна любви, пьяница, наркоманка, просто очень неприятная, несимпатичная женщина, держитесь от такого мужчины подальше. Основа личности каждого человека заложена в его детстве. имеют большое значение условия его воспитания, наследственность и эмоциональный климат в семье. Мужчины, которые выросли без материнской любви, не умеют по-настоящему любить. Если мужчина, который вам понравился, тепло отзывается о своей матери, спросите его подробно о ней, о его детстве. Если вам повезет и он решит вас с ней познакомить, в первую очередь вы должны понравиться вашей будущей свекрови. Можете ее задобрить фразой «О, как много ваш сын мне о вас рассказывал!» Это ей понравится. Для того, чтобы вызвать мужчину на откровенность, почаще его хвалите. Даже если вначале он не настроен на исповедь, не отступайте, продолжайте расспрашивать, не забывая повторить что он очень интересный человек и единственный в своем роде. Поэтому вам интересно все, что он рассказывает. Если вы будете доброжелательны и полны сочувствия, то он вскоре откроет вам свои секреты. Вы узнаете, как он ведет себя в различных ситуациях. Кстати, точно так же он будет вести себя и с вами. Если у него амбиции, чувство собственного достоинства? Способен ли он испытать чувство вины, грусти, неприязни? Какова его самооценка? Его рассказ даст вам возможность оценить его эмоциональность и его самого как личность. Со временем вы приобретете опыт и определенные навыки, научитесь управлять и беседой, и отношением к вам мужчины. Влюбив в себя понравившегося вам мужчину, вы поймете, как на самом деле это просто. При желании сможете практиковать этот метод и дальше. В любом случае, этот тренинг вам пригодится. Если же мужчине нечего вам рассказать, потому что он никогда не был влюблен, такой мужчина не для вас. Некоторые девушки, к сожалению, совершают эту ужасную ошибку, надеясь влюбить в себя мужчину типа Печорина, разочарованного в женщинах, поверив его словам. «Я никогда никого не любил, потому что так и не нашел достойную». Девушка уверена, что сможет растопить его холодность, что он сможет ответить на ее любовь. Все это мифы. Мужчины, которые никогда никого не любили, просто не способны любить. Они ущербны в эмоциональном отношении. Эмоциональная холодность – это патология. Вам не нужно связывать свою судьбу с психологически неполноценным человеком. Если у него никогда не было никому никаких романтических чувств, вероятно, что он вас не полюбит. А мужчина, который кого-то когда-то любил, способен полюбить снова. Если он был способен на сильные страсти и бурные романы, это тот, кто вам нужен. Ваш роман будет тоже очень приятным. Но это не сразу. Нужно заботливо вырастить и лелеять его любовь, щедро удобряя и орошая почву похвалой и сопереживанием. Ученые выяснили, что мужчине для того, чтобы поведать об эмоциональных сторонах своей жизни, необходимо примерно 100 часов. Это не так много, как может показаться на первый взгляд. Ведь в результате в течение этого времени он вкладывает в вас все свои чувства. а результат превзойдет все ожидания. Помогите исповедаться мужчине, который вам нравится. Пусть его откровенность станет привычной для него. Вы должны создать настолько доброжелательную атмосферу, чтобы он говорил с вами как с самим собой. Главное, не обижайтесь, не ревнуйте и не упрекайте. Не стоит форсировать события, подталкивая его к обсуждению деликатных тем или событий, воспоминания о которых ему неприятны. Не стоит прямо требовать от него рассказывать все и обо всем, потому что он замкнется в себе, и вы можете получить решительный отпор. мужчина устроены совершенно по-другому, чем ваши подруги, которые при слове «расскажи» только воодушевляются. С детства мальчикам внушали, что настоящий мужчина должен быть сдержанным, не должен показывать, что у него на душе, и демонстрировать своих эмоций, свидетельствующих о слабости. Больше всего мужчина боится, что его сочтут слабым. Чем он слабее как личность, тем он больше этого боится. И поэтому мужчина боится рассказывать о своих слабостях, чтобы не выступить слабаком в неприятном для него свете. Сильный пол прав. Женщина порой добивается откровенности вовсе не ради того, чтобы сопереживать, а бывает из-за духа противоречия и из любопытства, чтобы самоутвердиться. Мужчины боятся, что если женщина узнает о каком-то неприятном факте из его жизни, она перестанет его уважать. Для них имидж и самоуважение превыше всего. Женщины же боятся, что их откровения мужчины смогут использовать как рычаг давления, шантажа. А овладев искусством слушать, вы сможете добиться эмоционального отклика от любого мужчины. Поощряйте его к свободному разговору о значительных событиях из его жизни, слушайте его с интересом и участием, и без всякого сомнения он будет ваш. Трансфер любви рождает глубокую привязанность, прочнее, чем любовь с первого взгляда. Психологически фиксировать можно не только приятные чувства, но и неприятные. На примере одной истории я расскажу вам, как это может быть полезно для соблазнения мужчин. Одна моя подруга встречалась с одним дважды разведенным мужчиной. Она же ни разу не была замужем и очень туда стремилась. А он побаивался снова наступить на те же грабли. Он говорил, что любит ее, но ему не везло с женщинами, и теперь он боится брать на себя обязательства. Она решила, что если ей удастся разорвать существующую связь в его сознании между ней и его негативным опытом, то их отношения станут гармоничными, и он захочет жениться на ней. Ведь это не она его бросила, и не она забирала деньги у него при разводе. Она никогда этого не делала и не собиралась, однако он боялся, что она бросит его после свадьбы. Поэтому моя подруга решила воспользоваться психологическим методом фиксации негативных чувств. Когда в очередной раз он заговорил о своих неудачах и обидах на обиравших его женщин, она не стала спорить. Она даже согласилась с ним, отражая его систему ценностей и зафиксировала неприятные воспоминания в самом далеком углу комнаты, где стояло пустое кресло. Она указала на кресло и сказала, что такие женщины существуют. Они причиняют мужчинам боль и думают только о своей выгоде». Затем, отвернувшись от кресла, на котором она зафиксировала неприятные переживания мужчины, она указала руками на себя, поднеся их к груди и сказала, что есть и другие женщины, которые никогда не уходят от мужчин, которых любят, и верят в брак на всю жизнь. Итак, в течение некоторого времени она постоянно фиксировала все его негативные воспоминания и чувства на этом кресле, а на себе все самые позитивные ожидания от отношений между мужчиной и женщиной. В силу повторяемости этих действий, Моей подруге в конце концов удалось заставить его увидеть ее в другом свете. Он перестал воспринимать ее как одну из женщин, стремящихся завладеть его состоянием. Они стали вместе жить, и он даже сделал ей предложение. Даже из пресловутой женской солидарности вы не обязаны поддерживать других женщин, особенно некоторых. Иногда нужно отделить себя в глазах мужчины от других, действительно нехороших женщин. Мужчинам порой трудно преодолеть боль, возникшую в прошлом, Однако негативная и позитивная фиксация помогут мужчине оценить ваше достоинство и освободиться от сформированных ранее предубеждений. У каждого из нас есть позитивные и негативные фиксаторы. Ими обладает и ваш избранник. Например, он любит свою собаку, и когда вы гладите ее, на вас переходит часть этой любви. Или, допустим, он ненавидит своего начальника, и если вы встанете на корпоративной вечеринке возле него, то какая-то доля этой ненависти достанется и вам. Поэтому всегда находитесь возле людей, которых ваш мужчина любит. Так вы сможете использовать уже сформированные фиксаторы его любви.